Глава 15. В Рагузе окончательно созрел план действий принцессы Елизаветы. На ежедневных обедах поляки внушали ей мысль торжественно объявить о правах своих на престол и в этом смысле послать воззвание в русскую армию, находившуюся тогда в Турции, и другое на русскую эскадру, стоявшую под начальством графа Алексея Орлова и адмирала Грейга в Ливорное. Не более как через неделю по прибытии в Рагузу, 10 июля, принцесса писала уже к Горнштейну, что намерена объявить о своем происхождении русским морякам, и что это тем более нужно, что ее недоброжелатели уже распространили ложные слухи, будто она умерла. «Постараюсь, — писала она, — овладеть русским флотом, находящимся в Ливорно. Это не очень далеко отсюда. Мне необходимо объявить, кто я» ибо уже постарались распустить слух о моей смерти. Проведение отомстит за меня. Я издам манифесты, распространю их по Европе, а Порта открыто объявит их во всеобщее сведение. Друзья мои уже в Константинополе. Они работают, что нужно. Сама я не теряю ни минуты и готовлюсь объявить о себе всенародно. В Константинополе я не замешкаю, стану во главе моей армии и меня признают. Далее, великая княжна упоминала о документах, доказывавших, будто бы, права ее на корону. Документы эти были составлены, по всей вероятности, поляками, хотя в пределе находятся они переписанные рукой самой претендентки, но по сличении их с письмами ее и другими бумагами не остается сомнения, что они вышли из-под редакции не самозванки, а другого лица, лучше ее владевшего французским языком. Один из документов, «Духовное завещание императрицы Елизаветы Петровны», найден в бумагах принцессы в двух экземплярах. Один переписан ее рукой, а на другом, с которого, вероятно, она списывала копии, находится ее собственноручная надпись «Тестамент принцесса де Тоцле «Завещание Елизаветы императорской принцессы всех русских». По удостоверению составителя записки о самозванке, помещенной в чтениях, почерк последнего не имеет сходства ни с почерком князя Лимбурга, ни с почерком лиц, составлявших его общество. Стало быть, означенные документы были писаны не в Оберштейне. По всей вероятности, они были приготовлены поляками заблаговременно и вручены принцессе в Рагузе. Может быть, это была работа Доманского или Черномского. Так полагает граф Панин, доставивший сведения о самозванке в императорское общество истории и древностей. Вручившие принцессе копии с духовных завещаний уверили ее, что русские подлинники хранятся в надежных руках. Так впоследствии сама написала графу Орлову. Документы эти состояли из подложных духовных завещаний Петра I и Елизаветы Петровны. Из экстракта действительного завещания Екатерины I. Завещание Петра I состоит из шести пунктов. Первым назначается преемницей императорского престола Екатерина, в остальных находятся следующие распоряжения: Екатерине наследует великий князь Петр Алексеевич и его потомство, а дочери ее получают завоеванные Петром области: остров Эзель, Эстляндию и Лифляндию а также доход с рижской таможни. Великий князь Петр Алексеевич должен жениться на принцессе из дома Любекского. Если он не оставит потомство, русская корона переходит к Анне Петровне и ее наследникам. С тем, однако, чтобы тот из них, кто будет на шведском престоле, не может быть русским императором. Если Анна Петровна не оставит наследников, престол переходит к Елизавете Петровне и ее потомству. Экстракт из духовного завещания Екатерины I во всем согласен с действительным завещанием этой императрицы. Вот мнимое завещание императрицы Елизаветы Петровны. «Елизавета Петровна, дочь моя, наследует мне и управляет Россией так же самодержавно, как и я управляла. Ей наследуют дети ее, если же она умрет бездетную, потомки Петра, герцога Голштинского». Во время малолетства дочери моей Елизаветы герцог Петр Голштинский будет управлять Россией с той же властью, с какой я управляла. На его обязанность возлагается воспитание моей дочери. Преимущественно она должна изучить русские законы и установления. По достижению ею возраста, в котором можно будет ей принять в свои руки бразды правления – она будет всенародно признана императрицею всероссийской, А герцог Петр Голштинский пожизненно сохранит титул императора, и если принцесса Елизавета, великая княжна Всероссийская, выйдет замуж, то супруг ее не может пользоваться титулом императора ранее смерти Петра, герцога Голштинского. Если дочь моя не признает нужным, чтобы супруг ее именовался императором, Воля ее должна быть исполнена, как воля самодержится. После нее престол принадлежит ее потомкам как по мужской, так и по женской линии. Дочь моя Елизавета учредит Верховный Совет и назначит членов его. При вступлении на престол она должна восстановить прежние права этого совета. В войске она может делать всякие преобразования, какие пожелает». Через каждые три года все присутственные места, как военные, так и гражданские, должны представлять ей отчеты в своих действиях, а также счеты. Все это рассматривается в Совете дворян, которых назначит дочь моя Елизавета. Каждую неделю должна надавать публичную аудиенцию. Все просьбы подаются в присутствии императрицы, и она одна производит по ним решения. Ей одной предоставляется право отменять или изменять законы, если признает то нужным. Министры и другие члены Совета решают дела по большинству голосов, но не могут приводить их в исполнение до утверждения постановления их императрицей Елизаветую II. «Завещаю, чтобы русский народ всегда находился в дружбе со своими соседями». Это возвысит богатство народа, а бесполезные войны ведут лишь к уменьшению народонаселения. Завещаю, чтобы Елизавета послала посланников ко всем дворам и каждые три года переменяла их. Никто из иностранцев, а также из не принадлежащих к православной церкви не может занимать министерских и других важных государственных должностей. Совет дворян назначает уполномоченных ревизоров, которые будут через каждые три года обозревать отдаленные провинции и вникать в местное положение дел духовных, гражданских и военных, в состояние таможен, рудников и других принадлежностей короны. Завещаю, чтобы губернаторы отдаленных провинций – Сибири, Астрахани, Казани и других – от времени до времени представляли отчеты, по своему управлению в высшие учреждения в Петербург или в Москву, если в ней Елизавета утвердит свою резиденцию. Если кто сделает какое-либо открытие, клонящееся к общенародной пользе или к славе императрицы, тот о своем открытии секретно представляет министром, и шесть недель спустя в канцелярию департамента, заведующего той частью Через три месяца после того дело поступает на решение императрицы в публичной аудиенции, а потом в продолжение девяти дней объявляется всенародно с барабанным боем. Завещаю, чтобы в Азиатской России были установлены особые учреждения для споспешествования торговли и земледелию, и заведены колонии при непременном условии совершенной терпимости всех религий. Сенатом будут назначены особые чиновники для наблюдения в колониях за каждую народностью. Поселенцы будут разного рода ремесленники, которые будут работать на императрицу и находиться под непосредственной ее защитой. За труд свой они будут вознаграждаемы ежемесячно из местных казначейств. Всякое новое изобретение будет вознаграждаемо по мере его полезности. Завещаю завести в каждом городе насчет казны народное училище. Через каждые три месяца местные священники обозревают эти школы. Завещаю, чтобы все церкви и духовенства были содержимы на казенное иждивение. Каждый налог назначается не иначе, как самой дочерью моей, Елизаветой. В каждом уезде ежегодно будет производимо исчисление народа. И через каждые три года будут посылаемы на места особые чиновники, которые будут собирать составленные чиновниками переписи. Елизавета II будет приобретать, променивать, покупать, всякого рода имущества, какие ей заблагорассудятся, лишь бы это было полезно и приятно народу. Должна учредить военную академию для обучения сыновей всех военных и гражданских чиновников». Отдельно от нее должна быть устроена Академия Гражданская. Дети будут приниматься в Академию 9 лет. Для подкидышей должны быть основаны особые постоянные заведения. Для незаконнорожденных учредить сиротские дома и воспитанников выпускать из них в армию или к другим должностям. Отличившимся императрица может даровать право законного рождения, пожаловав кокарду красную с черными каймами – и грамоту за собственноручным подписанием и приложением государственной печати. Завещаю, чтобы вся русская нация от первого до последнего человека исполнила сию нашу последнюю волю, и чтобы все в случае надобности поддерживали и защищали Елизавету, мою единственную дочь и единственную наследницу Российской империи». Если до вступления ее на престол будет объявлена война, заключен какой-либо трактат, издан закон или устав, все это не должно иметь силы, если не будет подтверждено согласием дочери моей Елизаветы, и все может быть отменено силою ее высочайшей воли. Предоставляю ее благоусмотрению уничтожать и отменять все сделанное до вступления ее на престол». «Сие завещание заключает в себе последнюю мою волю. Благословляю дочь мою Елизавету во имя отца и сына и святого духа». С первых же дней пребывания в Рагузе графиня Пинеберг на ежедневных обедах в ее квартире так рассказывала французским и польским сотрапезникам историю своих приключений. «Я дочь императрицы Елизаветы Петровны от брака ее с казацким гетманом, князем Разумовским». Я родилась в 1753 году и до девятилетнего возраста жила при матери. Когда она скончалась, правление русской империей принял племянник ее, принц Галштейн Гаторбский, и согласно завещанию моей матери был провозглашен императором под именем Петра III. «Я должна была лишь по достижении совершеннолетия вступить на престол и надеть русскую корону, которой не надел Петр, не имея на то права». Но через полгода по смерти моей матери, жена императора Екатерина не изложила своего мужа, объявила себя императрицей и короновалась в Москве, мне принадлежащую древнюю короной царей московских и всея России. Лишенный власти император Петр, мой опекун, умер. Меня, девятилетнего ребенка, сослали в Сибирь. Там я пробыла год Один священник сжалился над моей судьбой и освободил меня из заточения. Он вывез меня из Сибири в главный город донских казаков. Друзья отца моего укрыли меня в его доме, но обо мне узнали, и я была отравлена. Принятыми своевременно медицинскими средствами была я, однако, возвращена к жизни. Чтобы избавить меня от новых опасностей, отец мой, князь Разумовский, отправил меня к своему родственнику» шаху персидскому. Шах осыпал меня благодеяниями, пригласил из Европы учителей разных наук и искусств и дал мне, сколько было возможно, хорошее воспитание. В это же время научилась я разным языкам, как европейским, так и восточным. До 17-летнего возраста, 1760 год, не знала я тайны моего рождения». Когда же достигло этого возраста, персидский шах открыл ее мне и предложил свою руку. Как не блистательно было предложение, сделанное мне богатейшим и могущественнейшим государем Азии, но как я должна бы была в случае согласия отречься от Христа и православной веры, к которой принадлежу с рождения, то и отказалась от сделанной мне чести». Шах, наделив меня богатствами, отправил меня в Европу в сопровождении знаменитого своей ученостью и мудростью Гали. Я переоделась в мужское платье, объездила все наши, живущие в России, народы христианские и нехристианские, проехала через всю Россию, была в Петербурге и познакомилась там с некоторыми знатными людьми, бывшими друзьями покойного отца моего. Отсюда отправилась я в Берлин сохраняя самое строгое инкогнито. Здесь была принята королем Фридрихом II и начала называться принцессой. Тут умер Гали. Я отправилась в Лондон, оттуда в Париж, наконец в Германию, где приобрела покупкой у князя Лимбурга графство Оберштейн. Здесь я решилась ехать в Константинополь, чтобы искать покровительства и помощи султана». Приверженцы мои одобрили такое намерение, и я отправилась в Венецию, чтобы вместе с князем Радзивиллом ехать в столицу султана. Свита князя Радзивилла, состоявшая из 80 офицеров, была в восхищении от рассказов графини Пинеберг. Французские искатели приключений и польская шляхта уже мечтали о почестях и богатствах, ожидающих их в Петербурге, если при содействии их, очаровавшая всех милую любезностью, своим умом и разнообразными талантами ежедневная их собеседница, наденет на свою красивую головку русскую императорскую корону. Нельзя думать, чтобы все эти люди знали о самозванстве принцессы и таким образом сознательно участвовали в обмане. Вполне владели тайной, вероятно, только князь Радзивилда, самые ближайшие его советники. Графиня Пинеберг уверяла, что в России есть сильная партия, преданная ей и желающая видеть ее на престоле. Во главе этой партии, по словам ее, находится родной брат ее, князь Разумовский, известный под именем Пугачева. По словам ее, Пугачев был сын князя Разумовского от первого брака. Так писала самозванка Верховному Визирю. Другим она говорила, что Пугачев – человек знатного происхождения, из донских казаков, искусный генерал, хороший математик и отличный тактик, одаренный замечательным талантом привлекать к себе народные толпы, потому что умеет убедительно говорить с простонародьем. «Когда Разумовский, отец мой, – продолжала она, – приехал в Петербург, Этот Пугачев, тогда еще очень молодой человек, находился в его свите. Императрица Елизавета Петровна пожаловала Разумовскому Андреевскую ленту и сделала его великим гетманом всех казачьих войск, а Пугачева назначила пажем при своем дворе. Заметив, что молодой человек выказывает большую склонность к изучению военного искусства, она отправила его в Берлин, где он и получил «блистательное военное образование». Еще находясь в Берлине, Пугачев, по рассказам принцессы, действовал, насколько был ему возможно, в пользу своей сестры, законной наследницы русского престола, скрывавшейся под разными именами сначала в Персии, а потом в разных государствах Европы. В свою очередь действовал в ее пользу и персидский шах, другой ее родственник и воспитатель. Так как Персия ведет обширную торговлю со всеми восточными странами и в том числе с азиатскими провинциями Русской империи, то Шах посредством торговцев успел склонить на сторону Великой княжны Елизаветы многих из обитателей этих провинций. С одной стороны Шах, с другой князь Разумовский под именем Пугачева тайными путями успели, наконец, привлечь все население соседних с Персией, и других восточных областей России на ее сторону. Тогда, чтобы быть в безопасности, она поехала в Европу, а Пугачев, оставив Берлин, стал во главе населения, восставшего против Екатерины. «Он решился на этот подвиг», — говорила великая княжна Елизавета, «чтобы избавить множество невинно сосланных Екатериной, томившихся в хижинах Сибири». Когда восточные провинции восстали, желая видеть на престоле Елизавету II, Пугачев объявил себя регентом империи. Так как по смыслу завещания императрицы Елизаветы Петровны регентом назначен был принц Петр Голштинский с титулом императора, то и Пугачев официально принял на себя имя Петра и титул императора. Но главная цель его восстания состоит в возведении на престол сестры своей, законной наследницы русского престола. Так как она достигла уже совершеннолетия, то он, свергнув с престола Екатерину, немедленно передаст ей самодержавную власть над всеми областями русской империи. Такие россказни рассказывала в Рагузе принцесса Владимирская. Несмотря на очевидную их сказочность, им верили и обо всем рассказываемом принцессой распространяли слухи по Европе. Некоторые из этих слухов нашли себе место на столбцах франкфуртской и утрехтской газет. Герцог Ларуш-Фуко и граф Бюсси, приезжавшие в Оберштейн к скучавшему по своей подруге князю Лимбургу, уверяли его, что в парижских салонах много толкуют о принцессе и представляют будущность ее в самом блестящем виде ибо полагают за несомненное, что она, по законно ей принадлежащему праву, рано или поздно наденет корону Российской империи. В газете «Де Утрехт» была напечатана корреспонденция из Неаполя от 4 августа, в которой много говорилось о почестях, оказываемых в Рагузе польским князем неизвестной принцессе. В самой Рагузе слух о наследнице русского престола Елизавете II сделался до того общим, что тамошний сенат встревожился. Хотя Рагузская республика и была недовольна Екатериной, но сенаторы не могли не опасаться вредных для их отечества последствий, если русское правительство обратит серьезное внимание на происки претендентки. В таком случае слабой республике, которой русские уже один раз дали сильный урок, предстояла бы неминуемая опасность. Рагузский сенат отнесся в Петербург к своему поверенному по делам о домогательствах неизвестной женщины, называющей себя великой Княжной Всероссийскую, предписав сообщить об этом графу Никите Ивановичу Панину, заведовавшему иностранными делами. Но Панин не счел нужным придавать этому делу какую-либо важность. Он просил Рагузского поверенного уведомить сенат, что нет никакой надобности обращать внимание на эту «побродяжку». Само собой разумеется, что граф Панин о сообщении Рагузского сената докладывал императрице, и самый ответ поверенному дан был по ее повелению. Екатерина не желала делать из этого громкой истории и придумала иное средство уничтожить самозванку с ее замыслами. Она решилась без шума и огласки захватить ее в чужих краях. Для исполнения такого плана императрица избрала графа Алексея Орлова, которого решительность и находчивость в подобных случаях были ей очень хорошо известны.